У меня был хороший день на работе. Не слишком много дел, просто достаточно, чтобы время шло, и я был занят. Я подвозил подругу по работе до дома, и мы долго разговаривали. Оказалось, мы оба младшие брата-сестра в наших семьях, что дало нам на удивление много общего. Я купил себе куриный салат и поехал домой. Я поднялся по лестнице в свою квартиру. Я открыл входную дверь, и прямо там, на стене, со всеми улыбающимися фотографиями моих друзей и семьи, висела пустая фоторамка пустая. Что за черт? Хотя это не испортило мне вечер, но заставило задаться вопросом. Я не стал бы вешать пустую фотографию, да еще и посреди коридора. У меня было большое зеркало в прихожей с фотографиями, размещенными по бокам, и оно является своего рода центральным элементом. Тем не менее, я не мог вспомнить, что было в этой рамке, и не было фотографии, которая бы не выскользнула. Я также не планировал ничего обрамлять, а если бы и планировал, то не стал бы вешать рамку до того, как вставил бы фотографию. Я бы солгал, если бы сказал, что это меня действительно беспокоило. Это была странность, не более. На секунду я поймал себя в зеркале на тревожном взгляде. Почему я позволил этому задеть меня? Выходные были не за горами. Я просто улыбнулся и убрал рамку. На следующее утро, придя домой, я обнаружил еще одну пустую рамку. Это было странно. В тот день она не была пустой. Иначе я бы снял ее вместе с другой. Не было никакой причины для того, чтобы я убрал только одну рамку. Так что же произошло между этим и тем временем, что заставило эту рамку стать пустой? И почему я не мог вспомнить, что было в этом кадре, когда я смотрел на него всего за день до этого? На этот раз я поймал себя на том, что не могу отвлечься. Зеркало в прихожей не врет. Пора было разобраться в этом, к черту выходные. Я сделал два вывода. Первый заключался в том, что если бы рама была пуста накануне, я бы ее снял. Следовательно, она должна была пустовать между моим уходом с работы и возвращением домой. В общей сложности около 10 часов. Вторым выводом было то, что фотографии, которые были в рамке, полностью отсутствовали. Они не просто выпали. Подложка была цела, и маленькие металлические точки, которые ее удерживали, были плотно прижаты. Либо кто-то вытащил фотографию, либо она просто перестала существовать». Это был не очень удобный вывод. Мое зеркальное отражение, казалось, было с этим согласно. Я проверил замки, балкон, окна, все. Я жил на втором этаже, но при этом достаточной решительности вор мог забраться куда угодно. Конечно, у вора не было причин залезать внутрь и просто украсть одну фотографию, оставив рамку. Но сумасшедшие были повсюду. Не надо мне рассказывать о соседнем городе, где весь район носит жуткие маски. Все было в целости и сохранности. Никто не мог войти или выйти, не сломав что-нибудь, а ничего не было сломано. Я пошел проверить ключи, не украл ли кто-нибудь запасной, но он был на месте. Но что меня удивило, так это ключ от велосипедного замка. У меня не было велосипеда. Перед входом была стойка для велосипедов, и я начал пробовать ключ. Соседи много насмехались, но я старался не обращать на это внимания. Наконец я нашел велосипед, которому принадлежал ключ. Спортивный велосипед. Женская модель. Сидение было немного ниже, чем бы я использовал. И учитывая, что я был мужчина, я, наверное, бы взял другую модель. Возможно. Хотя мне нравились цвета. Это наткнуло меня на неприятную мысль. Может быть, я забывал не только фотографии. Может быть, я забывал и то, что или кто на них был. Может быть, я забываю людей. В качестве меры предосторожности я поспешил вернуться в свою квартиру. Я записал описание каждой оставшейся фотографии. Я также записал их на свой телефон. Я запомнил каждую из них как можно лучше. На следующий день, когда я чистил зубы, я заметил еще одну пустую рамку для фотографий. Я чуть не проглотил зубную пасту. Во рту пересохло. Я не мог вспомнить, что было вставлено в рамку. Я почувствовал, как меня прошиб холодный пот, а сердце заколотилось. Это было невозможно. Я был здесь все это время. Я взял телефон, чтобы проверить видео, которое я записал. Но файл был поврежден и не может быть воспроизведен. Поспешив на кухню, я увидел в зеркале в прихожей свои расширенные зрачки. Записка со всеми моими описаниями была разорвана на клочки. Дрожащими руками я собрал все кусочки и попытался собрать их воедино. Они были не меньше ногтя на моем мизинце. Должно быть, я занимался этим несколько часов. Я прошел примерно половину пути, когда понял, что не хватает нескольких кусочков. Вероятно, это было описание фотографии в пустой рамке. Я сделал вывод. Я не просто забывал вещи, они активно удалялись. Это была тревожная мысль. Как можно заставить кого-то забыть что-то или кого-то? Эта последняя мысль нашла во мне отклик. Кого-то. У меня не было ощущения, что я кого-то упускаю, но опять же, откуда мне знать? Если бы я забыл о ком-то важном в моей жизни или все следы его исчезли, как бы я узнал? Это наткнуло меня на мысль, В некоторых местах отсутствие вещей может быть столь же показательным, как и их наличие. Я прошелся по всей своей квартире шаг за шагом и заметил несколько несоответствий. В моей спальне был пустой ящик. Я не позволил бы одному ящику переполниться, а другому остаться пустым. Я бы разложил вещи по местам. Возможно, кто-то пользовался этим ящиком до недавнего времени. На моем компьютере было несколько пустых папок. Возможно, я не самый умный пользователь ПК... Но я не создаю пустые папки без причины, особенно не в папках изображения и фильмы, по умолчанию. В моем холодильнике и морозильной камере были целые полки, которые были подозрительно пустыми. Опять же, почему бы мне просто не разложить все по местам? Было ощущение, что я наблюдаю за игрой в Дженга. только фигуры, которые я выбрал, были частями моей жизни. Когда я принимал душ, чтобы проветрить голову, я заметил еще две вещи – Во-первых, на моем правом плече был бледный участок кожи со странными очертаниями. Вероятно, там была татуировка. Второе. На безымянном пальце левой руки было отмечено: значит, до недавнего времени я носила обручальное кольцо. Я отправил несколько сообщений друзьям и родственникам и проверил свои социальные сети. Не было никаких признаков того, что я был женат. Я получил несколько ответов от растерянных друзей. Они понятия не имели, о чем я говорю и начали спрашивать, все ли у меня в порядке. Проблема была не во мне. Проблема была в том, что что-то шаг за шагом пожирало мою жизнь, и у меня не было способа бороться с этим. Я вернулся на кухню, налил себе виски и начал составлять список. Список, который кто-то вроде меня посчитал бы достаточно важным, чтобы повесить фотографию на стену. Родители, дяди, кузены, братья и сестры, бабушки и дедушки, домашние животные, все это... Затем я попытался составить то, что смог вспомнить с этими категориями. Я вспомнил почти все. Было несколько пустых мест. Например, у меня не было ни братьев, ни сестер, И я очень долго был холост. Но в этом не было никакого смысла. Всего за несколько дней до этого я разговаривал с коллегой по работе о том, что я младший брат. Не просто младший, как это бывает, если у вас есть единственный старший брат или сестра. А самый младший. Это то, кем вы являетесь, если у вас больше братьев или сестер, чем один. Я не мог вспомнить, были у меня братья или сестры. Я все изложил. Скорее всего, я совершенно забыл о двух братьях и невесте. Первым, признаюсь, я не очень хорошо с этим справлялся. Я позвонил маме после четвертой рюмки виски, и в моих словах было мало смысла. Она волновалась. «Конечно, у меня не было ни братьев, ни сестер, Никогда не было, и, к сожалению, никогда не будет. «Проверь фотоальбомы!» — закричал я. «Проверь все альбомы, которые у тебя есть, и ты увидишь. Ты увидишь пустые страницы». Я сел в коридоре на пол с пятой рюмкой, бросив свой мобильный телефон через всю комнату. Я уставился на себя в зеркало в прихожей. Я выглядел почти счастливым, несмотря на ужасное самочувствие. Вот что может сделать с тобой хорошая выпивка. Это как надеть маску. Я нахмурился так глубоко, как только мог. Но это выглядело так, будто я скорчил смешную рожицу. Если честно, зеркало в прихожей не было таким уж и хорошим. Оно слегка растягивалось, заставляя вас выглядеть немного худее и выше, чем вы есть на самом деле. Что-то вроде зеркала фанхауса, только с меньшим эффектом. Я снова попытался запомнить каждую фотографию. Мои родители, мой дядя, моя бабушка и дедушка. Мой двоюродный брат, стоявший в поле странных синих подсолнухов. Я пересчитал их всех. Потом пересчитал еще раз. И на шестой рюмке я уснул на полу, свернувшись калачиком. Я то погружался в сон, то выходил из него. Несмотря ни на что, я был рад, что больше ни одной фотографии не исчезало. Одна за другой они исчезали, как лепестки с цветка. Потом все прекратилось. Больше ничего не было. Может быть, все закончилось, и то, что их удаляло, получило то, за чем пришло. Конечно, был и другой вариант. Может быть, оно просто ждало, пока я засну. Эта мысль заставила меня проснуться. Я проспал, наверное, часа три, а сейчас была глубокая ночь. На кухне послышался шорох. Тихий, но достаточно громкий, чтобы я его услышал. Похоже, кто-то рылся в моих столовых приборах. Там не было ничего особенного, чтобы что-то украсть. Ну, разве что старый нож для масла, который кузина подарила мне летом, когда увлекалась резьбой по дереву. Эта мысль заморозила меня. Я проверил рамки с фотографиями. Все фотографии были на месте. Возможно, есть еще время. Пистолет хранился в нижнем шкафчике в моей спальне на маленькой полке под зимними куртками. Ключ был там же, в коридоре, на отдельной связке ключей. Я достал ключ, прислушался к движению на кухне. Я слышал, как прекратились шуршания и как кухонный шкафчик поставили на место. Если бы тот, кто был там, решил проверить спальню, мне бы пришлось не сладко. Я затаил дыхание и прислушался. Я услышал шаги в ванной. Конечно, там был одеколон, который я получил в подарок на день рождения в прошлом году. Это тоже был подарок от моей кузины, но я все еще помнил ее, так что было еще не слишком поздно. Я открыл шкафчик, зарядил обойму и снял предохранитель. Я вышел в коридор, высоко поднял пистолет и заглянул в ванную. Я слышал, как кто-то что-то искал за углом, рядом с ванной. Но все, что я мог видеть, это край джинсов и черной футболки. Я должен был действовать. Стой! крикнул я. Выходи, медленно! Шорох прекратился. Привет! Голос был темным и невнятным, как будто говорили под водой. Он был далеким, отдавался эхом. Он заставил воздух дрожать так сильно, что у меня скрутило живот. Меня чуть не стошнило. «Выходи с поднятыми руками!» Он вышел. Я замер. Это был я. Зеркало в прихожей было пустым. Было несколько отличий. Человек, на которого я смотрел, был немного выше и худее, вытянутый, как и изображение в зеркале. Он все еще отражал мое выражение лица, но не движение моего тела. Я выглядел испуганным. «Привет!» Повторил он, посылая еще одну пульсацию в моей внутренности. «Руки за голову!» Сказал я. «Не подходи, я вызываю полицию!» «Привет!» Он не подчинился. Я дважды проверил предохранитель. Он был снят. Достаточно было нажать на спусковой крючок. Вместо этого, чтобы выслушать меня, человек шагнул вперед. Я нажал на курок. «Я не должен был этого делать». Пуля проделала дыру в его левом плече. Она прошла насквозь. Несколько капель крови вытекли из него, но испарились на полу в клубах черного дыма. Человек вел себя притворно, а теперь почувствовал опасность. В одно мгновение оно превратилось в нечто другое. Лицо исказилось и перекосилось. Челюсть разжалась, а язык высунулся, словно змеиный хвост. Конечности удлинились и стали мягкими. Из живота выросла третья рука, разорвав черную футболку. Руки стали длиннее, пальцы заканчивались когтями, похожими на птичьи. Я никак не мог противостоять этому ходячему кошмару. Мои инстинкты боролись друг с другом. Одни просили меня замолчать и оставаться на месте, другие бежать. Бороться было нельзя, можно было только бежать. Только благодаря удаче я вспомнил о своей дисциплине. Я начал бежать вниз по лестнице. Соседи кричали, звали полицию. «Кто-то открыл дверь. Я не помню, что с ними случилось и кто они были. Крик, который я не мог вспомнить, затих. Что-то размером с футбольный мяч оторвалось от туловища. Я вышел в прохладный ночной воздух. Я был босиком. На секунду я почти убедил себя, что на самом деле ничего не происходит. Стоя там, в реальном мире, этого просто не могло быть. В реальном мире такого не бывает». Затем в дверь ворвался мой кошмар. Он вырос». Его живот расширился до пузыря, как брюшко паука. У него было три руки и четыре ноги, и еще что-то росло. Голову едва можно было различить. Оно складывалось назад, используя длинный язык, как антенну, нюхающий воздух. Несмотря на все то, что мне пришлось забыть, эту вещь я не могу не помнить. Я не смог забыть это, даже если бы пытался. Закрыв глаза, я и по сей день могу описать все, вплоть до текстуры ее кожи. Я продолжал бежать. Стук шагов по асфальту становился все ближе. Оно было прямо за мной. Я знал, что если он поймает меня, то меня вообще не будет. Даже моя мать не вспомнит меня. Все, чем я был, все, что я сделал, исчезло в одно мгновение. Привет! Урчание в животе вернулось, и я потерял равновесие. Я упал вперед, сильно поцарапав плечо. Нет! Было единственным словом, которое я мог вымолвить. Я дышал слишком быстро, и моя голова почти не получала кислорода. Я был в панике. Я перевернулся, лег на спину и поднял пистолет. Оно было почти на мне. Зубы, голая кожа, когти и конечности. Оно было теплым. Я не хотел исчезать. Не так. В этот момент я заметил что-то вдалеке. Там что-то сверкало прямо за моим балконом. В воздухе была тонкая пульсация, как пуповина. Это было похоже на то, как если бы я смотрел на черную дыру. Там не было ничего, кроме отсутствия пространства. Эта рябь тянулась от затылка существа до прямоугольной искорки, свободной висящей в воздухе. Зеркало в прихожей, оно прилипло к нему. Несмотря на зубы, кожу и когти, готовые разорвать меня на части, я нацелился на зеркало в прихожей. Оно выглядело так странно, паря в воздухе, так далеко над землей. Якорь. Может быть, это был адреналин, может быть, мне повезло, но выстрел удался. Осколки высыпались из рамы, и существо обернулось. Его части отваливались, испаряясь в черной дымке. Оно поспешило обратно к зеркалу. Я последовал за ним. Оно упало на колени, размахивая руками. Оно пыталось собрать осколки, отчаянно пытаясь собрать все воедино. «Привет!» — повторило оно. На этот раз звук был высоким, почти пронзительным. Существо значительно уменьшалось, и когда я подошел ближе, я разрядил всю обойму в оставшуюся часть зеркала. Осколки разбились от тротуар, а из существа сочился черный дым. Из черепа вывалилось одно глазное яблоко и упало в самый большой из осколков. Мгновением позже все существо испарилось. Я сохранил этот осколок. Иногда я вижу, как в нем что-то движется, но оно слишком маленькое, чтобы причинить кому-то вред. Если прислушаться, то можно услышать крошечное «Привет». Приехала полиция, но никто из моих соседей не мог вспомнить, зачем кому-то было им звонить. Они ничего не видели и не слышали. Странно, но одна из квартир была оставлена открытой. Она все еще была обставлена, но никто не мог вспомнить, чтобы кто-то там жил. Я предполагаю, что о жильце забыли, а у существа не было времени убрать вещи. Оглядываясь назад, я уверен, что у меня был брат. Думаю, он жил на окраине города и что он исчез, когда был в походе со своими друзьями. «Я также думаю, что у меня была сестра. Я уверен, что именно она дала мне зеркало. Она была умной и несколько лет училась в Европе. Несколько лет назад она ослепла в результате несчастного случая. Я так и не выяснил, когда и как она исчезла. Последней исчезла моя невеста. Несмотря на все мои усилия, я так и не смог ничего выяснить о ней. Она для меня была полная загадка. От попыток оплакивать ее у меня сводит живот». Я пытаюсь представить, что мы делали вместе, какие места видели, как долго были вместе, но не могу. Если бы у меня было что вспомнить о ней, что-то реальное, я бы мог смириться с этим. Просто нет никакого завершения. Странно оплакивает то, о чем я не мог знать, но это так. Это больно. Иногда я просыпаюсь в слезах, держа в руках подушку. Мое тело помнит то, чего не помню я. Я чувствую себя несчастным, когда хожу по магазинам в одиночестве. Все эти маленькие обычные вещи, к которым я должен привыкнуть, кажутся мне немного не такими. Наверное, есть вещи, которые просто невозможно забыть. Я пишу здесь, чтобы убедиться, что это не случится с кем-то еще. Если у вас есть пустые рамки для фотографий, отнеситесь к этому серьезно. Проверьте свои зеркала, составьте списки. Попытайтесь вспомнить. «Черт, разбейте все зеркала, которые у вас есть» если у кого-нибудь есть идеи, что, черт возьми, мне дело с этим осколком, не стесняйтесь, поделитесь. Я не против, что оно у меня есть, но должен быть кто-то, кто может знать, для чего его можно использовать. Я не могу просто позвонить ученому по этому поводу. Удачи вам.